Исаак Вайнберг. Игра мертвеца 2. Глава 1. Бета-тест. Е медленно спускался по трапу. Почему медленно? А с моей ногой особо не побегаешь. Нет, я не жалуюсь. Она не особо болит. Просто стальная шина, не позволяющая моему коленному суставу развалиться, сильно снижает подвижность из-за чего приходится ковылять, словно мне сто девяносто лет. «Может, сдохнешь уже?» — послышался у меня за спиной недовольный голос ненависти. «Плетешься, как черепаха! Теряем время! Застрелись, не мучайся!» «Я не буду себя убивать», — в который раз спокойно сообщил я. «Не люблю я эти восстановления после того случая». «Я сам убью!» — охотно предложил ненависть. «Давай нож!» «Ненависть прав», — раздался голос Чаннон. «Сколько можно себя мучить, Кэп?» «Я не буду себя убивать, и под нож тоже не лягу», — снова заметил Ям. «Жизнь пирата полна опасностей. Рано или поздно меня грохнут, а воскресну с нормально работающей ногой». Наконец, я закончил свой черепаший спуск. Отойдя метров на пятнадцать от трапа, я обернулся и с любовью посмотрел на наш корабль. Ярость, моя ласточка. Я стянул с себя маску святого и смахнул слезу умиления. Этот корабль столько прошел вместе с нами. «Опять — Опять не распускаешь? — толкнул меня ненависть. — Девчонка! — Да просто в глаз что-то попало! — соврал я. — Как я выгляжу, Чан? Презентабельно? — Постарел, — честно ответил Чан. А затем начал свой анализ. Борода уже совсем седая, к тому же неухоженная, морщины на лбу, у рта, в уголках глаз, лохматый, как бродячий пес. Не мешало бы причесаться. кстати Плащ этот пора бы выкинуть. Сколько ты его носишь? Лет сорок? Ковыляешь, как старик. Нужна замена сустава. В общем, выглядишь не очень опасно. Лучше надень маску обратно. Фух, ума не приложу, как тебя жена до сих пор не бросила. Мог бы хоть раз просто сказать, что со мной все в порядке. Заметил я не без обиды в голосе. Чан всегда говорил, что думает. За это я его и любил. Он старше меня, но по нему этого не скажешь, потому как внешне ему не дашь больше сорока лет. Этот китаец когда-то был главой самого могущественного клана на планете Ад. Население его планеты прозвали чертями. Они и сами себя так называли, потому как эти ребята действительно жили в самом настоящем Аду и при этом отлично себя там чувствовали. Честно говоря, мне кажется, в мире нет ничего, что могло бы доставить дискомфорт жителям планеты Ад. Полное имя Чана – чан Дин. Цифра в имени означает, что он находился на первом месте в рейтинге самых крутых мужиков на планете. Когда-то. Ведь он давно не бывал на своей родной планете. Вы только подумайте. Абсолютно каждый житель ада получал порядковый номер при рождении, который мог сменить, победив жителя с более низким порядковым номером. И на этом строилась вся социальная иерархия на этой жестокой планете. Сейчас Чан был одет в белую хлопковую рубаху на выпуск и свободные серые хлопковые штаны, на ногах белые кроссовки. Похож на кунг-фу-мастера из старых фильмов о восточных единоборствах. А ненависть, кажется, совсем не изменился. Разве что стал коротко стричь свои черные волосы и отпустил бороду. Совсем как у меня. Черный эльф одет в легкий бронекостюм коричневого цвета, а за его спиной висит лук. Точная копия того, который я давным-давно запихнул в задницу Элю Богоподобному. На его бедрах висит по колчану. И еще один, большой за спиной. Я, как вы уже поняли, до сих пор тоскаю костюм святого, который издатели любезно подарили мне после окончания той самой игры, королем которой я стал когда-то. Правда, костюм я сильно модифицировал под пиратские нужды, а сам он затаскался до такого состояния, что носить его побрезговал бы даже самый беспринципный бомж. Но я обожал этот костюм. Так же сильно, как обожал фильм «Святой», главный герой которого носил точно такой же, к тому же в любом конце вселенной меня легко узнавали именно по моему неизменному одеянию. При этом моя супруга, мои друзья и даже мои собственные дети вот уже десять лет пытаются уговорить меня выбросить его на помойку или хотя бы заказать новый. Нетушки. «Тратим время!» Вырвала меня из размышлений ненависть. «Ублюдки уже идут! Пора убивать!» «Да, точно!» вздрогнул я и поднял свой взгляд в небо, чтобы проверить, как смотрится наш флот. В небе чернела целая армада космических кораблей. Я приложил ладонь к уху. «Толя, ты тут?» «Разумеется, Кэп», — ответил Толя. «Что случилось?» «Дать залп для острастки!» «Пока рано. Просто поправь пятый ракетоносец, чтобы бортом стоял. Красиво, как полагается. А то он кормой развернут, и его почти не видно». «Понял. Сейчас исправим, Кэп». Через несколько секунд примеченный мной ракетоносец плавно развернулся и встал как надо, боком к нам. «Спасибо, Толя. Отбой!» Еще раз внимательно осмотрев армаду кораблей, зависшую над планетой, я отвернулся, натягивающий рватую тактическую маску святого на лицо. Ладно, ребята, пойдем потолкуем с этими козлами. В нескольких сотнях метрах нас уже ожидала встречающая делегация. Всего 20 человек, 17 вооруженных солдат в белой парадной форме, и три человека в белых рясах святоши добро пожаловать глубоко уважаемый капитан кру начал было свою приветственную речь седой старикан широко разведя руки и склонив голову в почтительном склоне закрой свою варежку оборвал его я вы притырили моих коллег грогл ему стенга У вас десять минут, чтобы привести их сюда и передать нам. В противном случае, мой флот, который вы можете наблюдать в небе, разнесет вашу планету к чертовой матери. Прошу обратить особое внимание на четыре крайних корабля. Это ракистоносцы класса «Планетарный разрушитель». И я рад сообщить вам, что мощность их ракет вполне соответствует названию их класса. Иными словами... — Если вы сейчас же не отдадите моих корешей, то даже ваш бог не сможет вам помочь. — О, мы совсем не сомневаемся в могуществе вашего флота, господин Круто! — снова поклонился главный святоша. — И мы совсем не удивлены, что ради спасения всего двух членов вашей команды вы привели в нашу галактику целый флот, наверняка потратив на это целое состояние. — Вот именно. Согласился я и посмотрел на часы на своей руке. Эта поездочка стоила мне целое состояние. И пока мы тут болтаем, несколько тысяч бойцов активно повидают запасы провизии на моих кораблях. Потому что сейчас обеденное время. Вы вообще, блин, представляете, сколько стоит обед на 4000 человек, мать вашу? А ну быстро тащите сюда Грогла и коняшку. Порвем их жопы! Радостно закричал ненависть и выхватил нож. Пока рано. Не глядя на эльфа, я опустил его руку с ножом. Дадим им пять секунд, чтобы обдумать наше предложение. Пять секунд прошло. И я в последний раз повторяю. Ведите сюда наших друзей. И мы поехали. Время – деньги. «Проверьте, капитан! Я бы с удовольствием выполнил вашу просьбу!» Виновато улыбнулся главный святоша и снова поклонился. «Но мы находимся в отчаянном положении, и только вы можете нам помочь!» «То есть это вы так о помощи меня попросить решили?» Возмутился я. «Украв моих верных товарищей? А позвонить мне, блин, не пробовали?» — Понимаю, межгалактическая связь — не дешевое удовольствие, но организовать похищение явно дороже. — Простите, капитан, но мы пробовали вам позвонить, и не раз, — уверил меня святоша и в очередной раз поклонился. — Как же раздражают эти его поклоны. — Да вас совершенно невозможно дозвониться. Видимо, это потому, что вы очень занятой человек. — Ну? «Нам приходится много работать», — пожал плечами я. «Мы же пираты все-таки. Постоянные разъезды, войны, грабежи, то, сё, пятое, десятое. Сами понимаете». «Мы прекрасно вас понимаем, господин Круто. Но и вы нас поймите. Мы в отчаянном положении. Только поэтому нам и пришлось прибегнуть к крайним мерам. — Нам очень нужно было привлечь ваше внимание, ведь у нас осталось совсем мало времени. — Короче, выкладывайте, что у вас за проблемы, — поторопил его я. — Деньги нужны? Сколько? — Что вы, как можно? Вовсе нет, — выпустил глаза святоша. — Мы же не вымогатели, мы же верующие люди, мы никогда бы не пошли на такое преступление. — Вы похитили людей, — напомнил я ему. «Кномы и кентавры!» — уточнил святоша. «И не похитили, а пригласили в гости. У них отличные апартаменты, прекрасная еда, масса развлечений, замечательный отпуск в раю. Мы не хотели доставить им и малейших неудобств. Ваши товарищи просто гарант того, что вы возместите нам ущерб, который сами нанесли» так это уже интереснее почесал затылки я получается что я когда-то вас ограбил и вы решили выбить должок смело уважаю в этом случае я охотно верну все с процентами и даже не буду применять никаких санкций после того как вы вернете моих друзей до какой какой сумме идет речь Нет, господин Круто, вы не воровали у нас деньги. Дело в том, что когда-то давно, будучи влиятельным человеком, к чему, слову, у меня не было причин не доверять, вы дали мне совет, которым я, разумеется, воспользовался. И теперь из-за вас я нахожусь в крайне неприятном положении. Я дал вам какой-то совет, «Удивился я. Не припоминаю. Может быть, я был пьян?» эм, «Честно говоря, да», — нехотя признал святоша. «Это было очень давно, и вы вполне могли забыть ту встречу. С вашего позволения я вам напомню. Вы выпивали в кабаке гномья берлога. Я тоже был там, но не подумайте, что я прикладывался к бутылке. Боже упаси!» Я был там по делу, искал встречи с вами. Я знал о вашем бесценном опыте в реальных играх. И, угостив выпивкой, рассказал вам о концепции своей реальной игры, которая, по моему скромному мнению, была очень многообещающей. И что? Непонимающе нахмурился я. Мне она хоть понравилась? Вы сказали, что эта игра просто возорвет мир закивал святоша «И ваш голос в тот момент звучал столь убедительно, столь воодушевляюще, что я поспешил вернуться на родную планету и стал убеждать своего брата, великого целителя Пантелеймона, вложить огромную часть наших пожертвований в мой проект. Разумеется, он не мог не поверить профессиональной оценке самого капитана Круто» так что охотно инвестировал средства в создании величайшей игры во вселенной. И вот, когда игра была готова, мы вложили целое состояние в рекламу и провели совершенно фантастический фестиваль в честь открытия регистрации. «Я не помню, чтобы встречал вас в каком-либо баре», — честно признался я. «Но одно могу сказать точно. В каждом грёбаном баре по шесть человек за вечер рассказывают мне о разных играх, а иногда о идеях для собственных игр. И последним я всегда отвечаю одно и то же. Эта идея взорвёт мир. ну ведь я этого не знал!» — развёл руками святоша, снова натянув виноватую улыбку. Я был совершенно уверен, что в том баре вы дали профессиональную оценку моему проекту. Какое-то время я смотрел на святошу, прикидывая в голове. Посмеяться над ним или посочувствовать его тупости. Эх, ладно, наконец заговорил я. И что в итоге? В чем проблема? В том, что на церемонию открытия регистрации прилетело всего два человека. А критики, следившие за их игрой, разнесли наш проект в пух и прах. Разумеется, нам пришлось закрыть игру и полностью ее переработать. И теперь вы хотите, чтобы я оплатил все расходы на разработку игры, я правильно понял? Догадался я. Вовсе нет! Мы хотим, чтобы вы исправили свою ошибку. Мы хотим, чтобы вы доказали всем, что новая версия нашей игры — лучшая в мире. То есть... Надо сняться в рекламе, что ли? Нахмурился я. Надо принять участие в новой версии нашей игры и пройти ее до конца. Уверен, участие такого известного человека — Сделает нашу игру самой популярной во вселенной. А ведь именно это вы и обещали мне в баре гномья Берлога. Вот блин. Покачал головой я, будучи не в силах поверить, что этот идиотизм происходит со мной на самом деле. И сколько времени понадобится на прохождение этой грёбаной игры? «Ой, думаю, не больше пары дней», — махнул рукой Святоша. «Хотя это же зависит от того, насколько вы хороший игрок. <свес> да и к тому же вы первый, кто будет играть в новую версию, так что сказать сложно». «Ладно, хрен с ним. Это даже кажется мне забавным. Но если ваша игра выстрелит...» «Вы оплатите мне расходы на эту поездочку», — я ткнул большим пальцем на флот у себя за спиной, — «и гарантируете процент от выручки». «О, разумеется!» — радостно хлопнул в ладоши Святоша. «Я так рад, что нам удалось договориться! Можем начать, не откладывая! Или вам нужно будет время на подготовку?» «Начнем прямо сейчас», — кивнул я. «Только ответь для начала на два вопроса». «С удовольствием!» Святоша улыбался так широко, что, казалось, лицо его может треснуть в любой момент. «Кому принадлежала идея притырить моих товарищей?» «Мне?» Почти шепотом ответил Святоша. Улыбка сползла с его лица. «Если ты умрешь, тебя же воскресят?» «Эм, ну да, разумеется». Святоша непонимающе нахмурился. «Замечательно», — кивнул я. «Чан, покажи-ка ему свой коронный». Чана не нужно было просить дважды. Он ловко сорвал с себя рубашку. Его мощное тело по самую шею забито сплошным черным цветом поверх которого белым были вытатуированы различные сцены, отражающие в основном самые разнообразные акты насилия, преимущественно убийства. Он сделал несколько быстрых шагов и встал перед святошей В следующий миг его нога взлетела в воздух совершенно невероятной скоростью, словно ею выстрелили из пушки. Раздался хлопок, свидетельствующий о том, что нога преодолела скорость звука и голова Святоши взорвалась, будто бы ее снесло выстрелом дровебяка. Кровь и ошметки черепа с ног до головы облепили товарища Святоши, стоявшего по левую руку от него. «Это недопустимо!» — яростно вскричал залитой кровью Святоша и бросился к Чану. «Рисунок повешенной женщины на груди! Насилие над женщинами неприемлемо! Прикройте этот срам сейчас же!» Он закрыл руками срамной рисунок на теле Чана и стоял так, пока я не передал Чану его рубашку и не заставил надеть. Мы шли по мощнейшей дороге в сторону огромной золотой арки, ведущей в город. Прямо за ней виднелась гигантского размера статуя, тоже покрытая золотом. «Одного не понял», — обратился я к святошию испачканному кровью. — Татуировка с девчонкой — это неприемлемо. А то, что Чан твоего друга убил, это как, нормально? — Это, конечно же, тоже некрасиво, — пожал плечами сердобольный святоша. — Но срамные картинки на святой земле — это уже слишком. — Понятно. — Дорогой, — раздался в наушниках голос моей супруги. — Привет, Элли. — улыбнулся я. — Ты смотрела за этим спектаклем? — Да, дорогой. Ее голос почему-то не показался мне веселым. — Я не вижу ничего плохого в том, что ты поиграешь пару дней в эту игру. Тебе полезно размяться и немного отдохнуть. Но, пожалуйста, помни, что твой сын наблюдает за тобой, и ему еще слишком рано смотреть, как Чан взрывает головы людям. — Да это же понарошку! — попытался оправдаться я. — Святоша воскреснет через пару часов. Блат не будет смотреть на то, как его папа с друзьями убивает людей безо всякой на то причины. — Как это безо всякой? — возмутился я. — Да этот козел спер дедушку Грола и дедушку Мустанга. Это, по-твоему, не причина? — В этом убийстве не было никакого смысла, — заметила Элли. — Не нужно убивать людей направо и налево. Ты выше этого, дорогой. — Ладно, — сдался я. — Буду убивать только по особым случаям. — Хотя, постой, может, это и был особый случай? Может, у Святоши был день рождения? — Очень смешно. Блад и так целыми днями играет с пистолетами и ножами и нападает на взрослых. Кажется, ли уже запрещает своим детям играть с ним. Покажи сыну правильный пример, пожалуйста. Ладно, вздохнул я. И я правильно понимаю, что дедушкин юбилей мы пропустим? О, да, улыбнулся я. И единственное, что окупает всю эту операцию, дорогой. Ладно, ладно. Мне очень жаль, что мы не попадем на юбилей к дедушке. Но сомневаюсь, что адмирал сильно расстроится, если я не прилечу. Зря ты так. Дедушка тебя очень любит, просто по-своему. Он за мной по всей вселенной гонялся, чтобы повесить. Ты и сам хорош. Хотя, согласна, в той ситуации он был более неправ, чем ты. Ну, спасибо. — Как твоя нога? — решила перевести тему Элли. «Я не буду ложиться под нож», — запротестовал я, не дожидаясь, пока разговор дойдет до этой темы. но милый!» «Так, все. У меня тут связь барахлит, и вообще, пора делом заниматься». «Ладно, но подумай об этом. Люблю тебя. И я тебя». Спустя два часа мы с Чаном и Ненавистью сидели на скамейке, В небольшой комнатушке одетые в нелепые, обтягивающие спортивные костюмы голубого цвета. Оружие нам не выдали. «Итак», — заговорил человек, одетый в белый костюм с блёсками, стоящий прямо перед нами. «С вашего позволения, я коротко расскажу вам о нашей игре. Её название — «Лучшая игра в мире. Потрясающее приключение для всех». «Серьёзно?» — поднял бровь я. «Если можно, я сразу дам вам совет. Смените его на хрен И костюмчики, кстати, тоже». «Да?» — удивился мужик в блесках. «А мне казалось, костюмчик очень даже яркий. Подставить названию...» «В том-то и проблема». «Выглядишь как мудак!» — фыркнул ненависть. «Понял вас, господа?» — несколько смущенно кивнул мужик. Попрошу дизайнеров и специалистов по брендированию подумать над новой концепцией. Но давайте вернемся к описанию игры. В общем, суть игры проста и потрясающе интересна. Вы должны пройти ряд уровней, представляющих из себя развлечения в самых разных жанрах и стилях. Только подумайте. Обычные игрокам приходится выбирать игру одного жанра. Мы же предлагаем купить всего одну игру и насладиться десятками. А самое интересное, что вы не знаете заранее, что вас ждет дальше. Каждая игра составляется из сотен возможных вариантов. То есть мы не знаем, во что будем играть?» — уточнил я. «Не знаете!» Глаза мужика в блесках сияли восторгом. «А какие правила?» «Вы не знаете!» Снова повторил мужик в блесках все с тем же восторгом в глазах. «Честно говоря, ничего более дебильного я в жизни не слышал», — признался я, вставаясь по месту. «Но я не смогу жить спокойно, не узнав, что же вы там, блин, напридумали с вашей-то недочлененной шизофренией». «Чего стоишь? Открывай ворота, мой блестящий друг. Посмотрим, что там у вас за игруля получилось».